Из этого письма стали выводить расхожее мнение, что Иерусалим был взят и разрушен монголами в 1260 году. Однако из письма не следует, что город был именно взят и разграблен. Несколько вопросов возникает. Почему евреи вывозят свитки Торы из Иерусалима в Шхем, Наблус, город, который действительно был взят монголами? Кто рассказал Меше бен Нахману, всю жизнь прожившему в Испании и приплывшему в Палестину только в 1266 о событиях прошлых лет. Все ли правильно понял 73-летний Бен Нахман? Наша книга не диссертация по истории, произведение популярное, но эти вопросы, в силу того, как часто ошибаются экскурсоводы, требуют более детального прояснения. Мнение, что Иерусалим был взят монголами в 1260 году, и что все евреи в нем были убиты либо изгнаны, высказал еще великий историк еврейского народа Грец в своем многотомном сочинении в 1894 году. После этого слова о резне бездумно повторялись вплоть до 1970-х годов. Письмо Бен Нахмана, например, приводится в книге под редакцией Ф. Коблера 1978 года с теми же самыми комментариями. Уже в 1975 году С. Румингман в третьем томе своего внушительного труда История крестовых походов четко написал, что в 1260 году монголы в Иерусалиме не были. Позже это подтвердили исследования Р. Джексон 1980 и А. Малоуф в 1984. Тот же грец как ни странно, пишет, что у евреев были к монголам самые теплые чувства, так как их неясные мессианские чаяния связывались с приходом восточного народа, который победит последователей Иисуса и Магомета. Итак, Иерусалим стал действительно мамалюкским только в 1260-м, причем окончательно новая власть утвердилась в городе лишь в 1291 году. А в этом году последовал очередной рывок монголов к Средиземному морю, во время которого они смогли взять Аку. Мамелюкам снова пришлось отбиваться, но неприятности с монголами не закончились. Они плотно обосновались в Персии, основав там династию Ильханнов, и мрачно следили за развитием ближневосточной политики, силясь уловить момент, когда мамилюкам можно будет вернуть долг. Мы знаем, что в 1260 -80 е 80 годы монголы подсылали в Иерусалим лазутчиков из христиан несториан чтобы выведать план города и силы гарнизона. Казалось, что помощь придет от христиан. И действительно, последние крестоносцы Заключили в 1289-1291 годах союз с монголами Персии и разработали план одновременной атаки на мамалюков с двух сторон. Но мамалюки снова разбили монголов и Иерусалим те опять не попали. Но не таков был монгольский завоевательский пыл, чтобы отпустить руки. И вот в 1308-м началось самое успешное вторжение монголов в Сирию и Палестин. И тогда-то действительно Иерусалим был взят. Монголы не пробыли в городе долго и ушли с награбленным добром Но не оказалось в тот момент в городе Беш-Моша-бен-Нахмана, чтобы все описать. И лишь через 25 лет, в 1334 в городе появился другой еврей, Исаак-бен-Иосиф, который в полный контраст вздохами. Бен Нахмана дал картину прелестной еврейской жизни в Иерусалиме. «Община Израиля в Иерусалиме, досмилуется да над ней Господь велика. Собрались с ней главы семей со всех концов земли, особенно из Франции. Главы общины лучшие из ее раввинов из страны этой. Живут они счастливо и спокойно. Каждый по своим средствам» потому что правители города праведники великие, да возвысит Господь и вознесет их на вершины успеха. Среди членов Иерусалимской общины имеется много ремесленников, особенно красильщиков, портных, сапожников и прочих. Другие занимаются торговлей, всяким товаром, держат большие склады. Некоторые занимаются науками, это врачи, астрологи и счетоводы. В другом переводе некоторые посвятили себя наукам, как медицина, астрономия и математика. Однако большинство мудрецы день и ночь изучают святую Тору и истинную мудрость Кабалу, и живут они за счет общинной кассы, потому что учение единственное их ремесло. Есть в Иерусалиме и песцы знатные, и гости города добывают произведения рук их, чтобы увезти в свои страны. Есть у меня сомнение, что монголы в принципе резали где-то евреев. Известно, что монголы имели евреев-врачей и даже евреев-визирий. В 1284 году монголы поручили еврею Сааду Ад-Девле управлять территорией нынешнего Ирака в качестве наместника. Марко Поло говорит о евреях при дворе Кублайхана в Пекине в том же 13 веке. В следующем веке, когда иранские монголы приняли ислам – Другой, перешедший в ислам еврей, Рашид Аддин, опять дослужился до титула визири. При Мамалюках Иерусалим оказался очень пестрым национально. Мусульмане всех стран, армяне, православные христиане греческой и других восточных церквей, евреи, копты, эфиопы, грузины, практически все нации, кроме европейцев католического вероисповедания, нашли себе приют в святом городе. Католики, кстати, тоже позже проникли к святым местам. Однако новшеством при милюкской власти оказался рассвет и закат грузинского присутствия в городе. Эту страничку истории Иерусалима очень часто пропускают, потому мы уделим ей внимание в этой книге. Грузинские монахи стали селиться в Палестине еще в начале 6 века. В одиннадцатом центром их монашеской деятельности и духовной жизни была обитель Святого Хрус... Креста, находящаяся невдалеке от Иерусалима. Основным занятием ее насельников был перевод на грузинский язык греческих рукописей. Также им принадлежал большой монастырь Святого Иакова в Иерусалиме, который впоследствии был захвачен монофизитствующими армянами. При мамлюках грузинские монахи подвязались на Голгофе, в Вифлееме и Гефсимании. Но конец крестовых походов пришел и упадок Грузии в результате монгольского нашествия. В 1243-м грузинская царевна Русудан признала вассальную зависимость от монгольского великого хана. Начиная с 1250-х годов, Грузия была постоянно вовлечена в борьбу с мемелюками и мемелюками с эльхенадами, монгольскими правителями Персии, которая ни в коей мере не угасала после битвы при Айнджалутте в 1260 -м. Напротив, обе воюющие стороны постоянно искали союзников с целью открыть второй фронт и ослабить противника. Наиболее выдающимся мамилюкским султаном той поры был знаменитый Бейбарс 1260-й, 1277. Именно так хан Золотой Орды Берке заключил союз с Бейбарсом против их общего врага, хана Персии Хулагу. Грузия тоже оказалась вовлеченной в эту систему военных альянсов, так как противостояние Золотой Орды и Ильханида в Персии более всего касалось их влияния на Южном Кавказе. В этом контексте, Грузины в государстве Мамалюков и, в частности, в Иерусалиме с его грузинскими церквями и монастырем оказались в положении защищаемой общины иноверцев «Дхимми» или «Зимми», что было подтверждено документом Иерусалимского шариатского суда в 1266 году. Согласно этому документу, в годину испытаний подразумевается монгольское нашествие 1260 года Грузины укрыли и приютили у себя группу мусульман с детьми. В 1266 сам султан Вейбарс послал мамлюкскому амиру Иерусалима официальное письмо Мукатаба, в которой подтвердил права и защиту грузин в святой земле. Видимо, он готовился к заключению союза с Грузией. В 1268-м короли, разделенные тогда Грузией, Послали Байбарсу письма, в которых объявляли о своем намерении отпасть от монголов в пользу султана Мамилюков. Мы не знаем, однако, был ли заключен официальный союз. Увы, краткое время спустя, примерно летом 1268 или 1269, Байбарс поддался уговорам своего духовного наставника шейха Хадира ибн Абибакры аль-Михранни и передал ему во владение монастырь Святого Креста. Шейх превратил его в Завию, пристанище для суфиев, мусульманских мистиков. Как повествует жизнеописание настоятеля этого монастыря Луки, он браво отправился к шейху и потребовал возмещения убытков и стоимости награбленного добра. Шейх согласился, но при условии, что настоятель перейдет в ислам, тогда Лука отказался. Хадир немедля приказал его казнить. Конечно, после всего этого грузинно-мамилюкские отношения ухудшились до нельзя. И уже при битве при Химсе 1281, по рассказам, около 5000 грузин, ведомых царем Восточной Грузии Дмитрием II, воевали против мамилюков в составе монгольского войска эльханидов. В более поздней и более литературно обработанных мамилюкских хрониках грузины даже именуются самым сильным союзником монголов и самым непримиримым врагом мусульман в то время.